Глава пятнадцатая Лифт встретил меня радостным приветливым звонком. Заходя в квартиру, я испытывала двоякое чувство — безоговорочную радость и крайнюю степень беспокойства, переходящую в параноидальный и нескончаемый кошмар. Глаза шарили по знакомым стенам холла, хаотично всматриваясь в детали интерьера, а в мозгу вспыхивали яркие огоньки узнавания, как ночные светлячки — то тут, то там вспышками тёплого света озаряли мрак моего сознания. Дома. Я прошла дальше, пальцами вытянутой руки едва касаясь картин на стенах, проводя по гладкой без единой пылинки поверхности столика чёрного дерева, встречающего входящих, на котором так и стояла огромная белая ваза, теперь полная свежесрезанных лилий с полупрозрачными нежно-жемчужными лепестками. Их аромат приторно-сладким шлейфом заставил задержаться там прикоснуться к манящим крупным цветам, погладить, оценить их красоту и чьё-то внимание к деталям. Олег шёл сзади и не торопил меня, потому что я вновь знакомилась с квартирой, тактильно узнавая её, вспоминая, ожидая, что и она вспомнит меня. Брутальная, поистине мужская, с тёмно-серыми тяжёлыми портьерами в пол, обрамляющими огромные панорамные окна. Она, отражение своего хозяина, окутала меня сейчас коконом покоя, как будто его руками обняла меня, разгоняя надоедливое состояние беспокойства. Я остановилась, уставившись на дверную ручку кабинета, в ожидании небольшого поворота, в надежде увидеть ее малейшие колебания и родного человека, управляющего ею, с той стороны двери. Но она оставалась мертвой, недвижимой, в ожидании своего хозяина. Как и вся квартира, казалась замерла, не дыша, тоскуя по нему. Я видела её живым организмом. Точно знала, что когда Саша зайдёт, она вздохнёт, сделает полный глоток воздуха, всколыхнутся шторы под лёгким дуновением ветерка дыхания, заработает кофемашина на кухне, распространяя аромат свежемолотого кофе. Ярким огнём вспыхнет камин в гостиной, дразня своим манящим теплом. Я так устала. Морально истощена, выпотрошена, выскоблена жестокими поворотами судьбы так безжалостно. Сука, жизнь, вновь взяв острую бритву, наживо вырезала мне все внутренности, оставив взамен пустую оболочку. — Лиза, — тихо нарушил мои размышления Олег, — тебе бы отдохнуть. — Что? — не поняла я, потому что не хотела слышать говорившего. Я говорю, что тебе нужно отдохнуть. Я съезжу к Сергею Викторовичу, нужно все узнать. Шеф не мог не приехать в аэропорт, не дав мне указаний на этот случай. Да, да, конечно. Сомнамбулой начала я. Ты же мне сообщишь, если... Как только что-то узнаешь. Олег не ответил, лишь рассеянно кивнув, развернулся, оставив меня одну. Я понимала, что он сосредоточен. До пределов взвинчен от неприятия сложившейся ситуации, чувствуя свою ответственность, невыносимой тяжестью давившей на плечи. Несла свой груз непонимания и я. Он рухнул на меня там, у дверей аэропорта, когда я поняла, что Саша не приедет. Осознание пришло ко мне только тогда, когда самолет уже вырулил на взлетную полосу, и пилот нажал на газ, набирая разгон. Не приедет. Я не думала о плохом. Не накручивала себя, не ходила из угла в угол, не находя себе места, а просто не понимала причину. Знала, что она есть, но не могла ухватить ее замелькающий на краю сознания хвостик, раздражающий, маячивший где-то совсем на поверхности, но недоступный моим рукам. Одна. Тишина в огромной квартире не была пугающей. Напротив, успокаивающий, уютный, практически невесомый, но не холодно звенящий. Пройдя на кухню, открыла холодильник, вытянув оттуда первую попавшуюся бутылку с водой, удивившись её наполненности до отказа. Нас явно ждали. Есть совершенно не хотелось. За время вынужденного заключения я привыкла довольствоваться малым, и если бы не Сашина маниакальная настойчивость, то я бы и вовсе забывала про ужин. Открыв крышку и сделав пару глотков, провела раскрытой ладонью по дереву столешницы, поглаживая тёплую поверхность приветствуя, ища поддержку у пропитанного энергетикой дорогого мне человека дома. Пройдя к кабинету, положив ладонь на холодную дверную ручку, резко остановилась, замерла, не решаясь войти. Затем развернулась и направилась наверх, в Сашину комнату. Приняв душ, порывшись в вещах, нацепила на себя его домашнюю футболку и пижамные штаны, которые казались мне крайне велики, но я, настойчиво подвернув их и закрепив Натальей галстуком, спустилась вниз. Решившись войти в кабинет, обомлела от увиденного в нем беспорядка. Нет, конечно, разбросанных по полу вещей и книг не было, но стол был завален бумагами, какими-то картами с пометками на полях, повсюду наклеенными и списанными Сашиной рукой стикерами, которые, как красочные мазки сумасшедшего художника на благородном сером фоне дизайна кабинета, пестрели своей абсолютной нелепицей, поражая своим количеством заняв хозяйское кресло, осматривая хаос, который наверняка Саша запретил убирать, я увидела всю трагичность произошедшей с нами ситуации. Видела обреченность в его глазах, когда он наверняка в сотый или тысячный раз просматривал записи, делая заметки, собственноручно зачеркивая проверенные квадраты, размеченные им же на местности карт. Их были десятки тысяч. В то время, как я выла от безысходности в том подвале, он точно так же Орал до хрипоты, сдирая горло от невозможности найти меня. Разворошив листки, наткнулась на свой телефон, подаренный Сашей когда-то давно. Кажется, уже в прошлой жизни. Разблокировав экран, удивилась, что он в рабочем состоянии, заряжен, с пополненным балансом. Бережно погладив экран, закрыв глаза, увидела, как он точно так же, сидя здесь, в этом кресле, проводил пальцами по моему телефону, лаская его стальной корпус. Успокаивая себя мыслями обо мне, регулярно пополняя баланс и упорно его заряжая в ожидании моего появления. И я дождусь. Решительно оставив в покое стол, прихватив телефон, подошла к дивану, сняв со спинки брошенной там еще мною шерстяной плед, легла, закутавшись в него, оставив горящим только рядом стоящая бра. Прикрыла глаза, окунувшись в запахи, наполняющие помещение. Дом. Только осиротелый, без хозяина, но дарящий покой, уют, тепло. Да, счастьем здесь не пахнет. Но он пропитан другими, не менее важными ароматами, заботой, рвением, ожиданием, надеждой, сандалом. Укрывшись, я вдохнула все это, впуская их в свое тело, соединяясь с ними, растворяясь в них, выдыхая в ответ свои накопленные тревоги, Бесконечные ожидания, страхи и волнения, отпуская их, избавляясь от них. «Верь мне». Я вспомнила Сашины слова, сказанные мне перед отъездом, и поверила. Закрыла глаза, проваливаясь в сон.